Он поднялся на палубу. «Ты бледна», – заметила Валерия м а ч и х е т ы страшно бледна». «Ты плакала?» – ответила вопросом и н н е которая уже не испытывала зависти к падчерице. «У тебя красные веки. Тебя угнетает?» «Нет», – ответила Валерия упорно. «Ничто меня не угнетает». и н н е обняла ее за плечи. «Мне так тоскливо, Валерия, так тоскливо, что я едва могу дышать. Я не понимаю этого». «Чего ты боишься? Я сама не знаю». Она мягко добавила. «Ты плакала из-за Луция, дорогая». Валерия закусила губы. э н н и продолжала. «Я его недавно застала с Левиллой. Эта девка даже не опустила задранный пеплом. Она смеялась надо мной». «Тебе недостаточно, братцы, Макрона? Тебе и этого захотелось?» Валерия схватила м а ч у х у за плечи и, бросив на нее дикий взгляд, закричала. «Ты правду говоришь?» э н н е нервно оттолкнула ее. «Глупая, ты еще ревнуешь?» Валерия подняла сжатые кулаки, глаза ее метали молнии. «Только одно меня мучит, что я его не убила. Но я еще жива. Энни вспомнила, как Валерия подослала убийцу к Тарквате и задрожала. «Ты ужасна!» Валерия покачала головой. «Я любила его!» Стояла тишина. Только с палубы доносились команды. Загрохотали цепи икорей. «Что ожидает нас там?» вздохнула Энни и зашептала. «Я видела сегодня удивительный сон». Я посадила в цветочный горшок лилию. Она начала расти у меня на глазах. Через минуту она была уже ростом с две стопы и вдруг сломалась. Я посадила вторую, и с ней произошло то же самое. Только третья выросла и не сломалась. Я не могу объяснить этого, я боюсь. — Так, девочки, где вы там застряли? — раздался голос Макрона. мы отплываем». Они вышли на палубу. Макрон стоял на корме, смотрел на низкий берег, на у с т и ю и на Рим. Весла ритмично скользили по волнам. Корабль выходил в открытое море. Статуя Нептуна на берегу уменьшалась, берег сливался с морем, превратился в длинную тонкую полосу. Мраморные колонны астийского храма Аполлона возносились в небо. Там далеко был Рим. Макрон помахал рукой и засмеялся. «Что ж, тебе захотелось от меня избавиться. Хотел ли ты меня возвысить или унизить, это все равно мой сапожок. Здесь ты меня уже не достанешь». Его голос звучал сильно, звонко. Он раскинул руки, хотел сказать еще что-то и повернулся к женщинам. Руки его застыли на весу, глаза вылезли из орбит. Перед ним полукругом стояла центурия императорской гвардии с мечами на г о л о Центурион подал Макрону свиток и произнес «Тебе послание от императора». Макрон развернул свиток и начал читать. Император приказывал ему в тот момент, когда он получит послание, свести счеты с жизнью. Макрон заломил руки, свиток упал на палубу. Энния его подняла, и обе женщины прочитали приказ императора. Энния расплакалась, опустилась на колени перед Центурионом. м с м и л у й с я над ним, сохрани ему жизнь, он невиновен». Макрон подошел к Центуриону. «Это уже не был тот великий Макрон. Он сгорбился, голова поникла, руки повисли». «Спаси меня, Тит! Я ни в чем не виноват перед Гаем Цезарем, клянусь!» Валерия смотрела на отца мрачно со злобой. «Не проси!» – крикнула она. Энни в отчаянии обняла колени Центуриона. «Сжалься над ним и надо мной!» Макрон страстно хотел жить и продолжал униженно просить. «Я сделаю тебя легатом в Египте!» Тит – «Тит!» – шептал он. «Солдаты меня любят!» И я солдат тоже, ведь ты знаешь. Твоих людей я награжу золотом. «Не проси!» Снова крикнула Валерия. Командир стоял окаменев. Молчал. Макрон выпрямился. Улыбнулся Валерии. Поднял Инню и поцеловал ее. Иння обняла его. С прекрасных губ, орошенных слезами, срывались слова гнева в адрес предателя императора. Ах, этот зверь, этот негодяй, этот подлый изверг, пусть он захлебнется в море. Макрон освободился от объятий жены, это была только минута, выхватил из ножен кинжал и вонзил себе в сердце. Он стоял еще секунду-две-три, потом упал. Падение было тяжелым, словно повалилось срубленное дерево. э н н е остановившимися глазами следила, как грузно падал Макрон, и не видела уже ничего другого. Она не видела Валерии, солдат, корабля, моря, видела только Макрона, лежащего перед ней лицом вниз. Встав на колени, она с трудом повернула его тяжелое тело на бок, вытащила окровавленный кинжал из раны и, прежде чем ей успели помешать, вонзила его себе в грудь. Она опустилась на труп мужа, на губах выступила кровавая пена. Женщина захрипела и вздрогнула. Валерия и Центурион бросились на помощь, но было уже поздно. Энния скончалась у них на руках. Трирема, подгоняемая восемью-десятью веслами, плыла на юг, Капри, к Сицилии, все время вблизи побережья. Валерия сняла с плеч зеленую шелковую шаль и прикрыла э н и ю Центурион накинул парусину на труп Макрона и велел готовить похороны в морских волнах. Валерия осталась на палубе одна с трупами. Только издали, украдкой, солдаты бросали взгляды на великолепную женщину, руки, плечи и шеи, которые были усыпаны драгоценностями. Она присела на канаты возле мертвых. Кинжал, вынутый из груди Энни, лежал у ее ног. На нем засыхала кровь. Женщина сидела без движения, как сфинкс. Из трюмов доносилось монотонное пение рабов-гребцов, стон флейты и выкрики гортатора. Ветер бил ей в лицо и развивал медные волосы. Кинжал дразнил ее. Валерия перевела взгляд на мертвого отца. Внешне холодная и уверенная, она внутренне содрогалась от печали и ненависти. н и к а л и г у л а а Луций, у б и й ц ы ее отца. Луций виновен во всем. Отчаянное, жестокое желание отомстить не только за себя, но и за отца охватило ее. Отец был единственным человеком, который понимал ее. который был ей ближе всех и действительно любил ее. Он никогда не упрекал ее за прошлое, никогда не оскорблял ее, дал ей все. В глазах Валерии, до сих пор затуманенных, появился хищный блеск. Жажду мести может утолить только месть. «Однажды я вернусь в Рим», — говорила она себе, — «может быть, спустя годы, все равно когда». «Я вернусь. Я должна вернуться хотя бы на час». Хотя бы на минуту, мой Луций.